Глава двенадцатая. Двойная игра. Я проснулся от того, что какое-то неопасное насекомое село прямо на нос. «Отстань!» – пробормотал я, отмахиваясь. Но насекомое не думало сдаваться. Жужание продолжалось над ухом. И мне все-таки пришлось проснуться. На меня навалились воспоминания, прошедшие ночи. «Кира». Обрывками они всплывали в голове. Один за другим, как удар по голове. Наш разговор у костра, ее взгляд, в котором впервые не было ни холода, ни подозрения, только страх. Не за себя, за меня. Ее слова. «Я не хочу, чтобы ты уходил». Я не смог ответить тогда. Я не смог сказать ей правду. А потом ее рука в моей. Горячие пальцы. Осторожное касание. И вдруг... Будто прорвало. Я не помню, кто первым потянулся. Не помню, как оказался настолько близко. Помню только ее тепло. И то, что она не отстранилась. Мы уснули вместе. А теперь я протянул руку, но пальцы нащупали только холодную ткань. Кира уже встала. Черт! Я резко сел, огляделся. Костер почти догорел, оставляя в воздухе тонкий запах золы. Макс спал в том же положении, как и улегся ночью, а на большом плоском камне сидела она. Прямая спина, локти на коленях, взгляд устремлен вдаль, но не на лес. Она о чем-то думала. И мне бы очень хотелось узнать, о чем именно. Я выдохнул, потянулся, разминая затекшие мышцы, поднялся и подошел. Она услышала, но не обернулась. Ты давно не спишь? «Пару часов. Не спится». Голос у нее был ровный, спокойный, слишком спокойный. Я присел рядом. Некоторое время мы просто молчали. Я смотрел на нее, но она все так же не смотрела на меня. В животе неприятно сжалась. «О чем ты думаешь?» Кира едва заметно кивнула, но ответила не сразу. «Я знал, что она не из тех, кто бросается словами». Когда она заговорила, голос был таким же ровным, но в нем уже не было того холода, к которому я привык. «Если ты останешься...» Она чуть повернула голову, и в ее взгляде мелькнуло что-то новое, что-то живое. «То все может быть совершенно иначе. Я имею в виду между нами». Я выдохну. «Кира!» «Нет, послушай». Она развернулась ко мне слишком близко. От нее пахло дымом костра, сладковатым ароматом ее кожи и ветром. Во взгляде не было злости, только напряжение, будто она боялась, что я сейчас снова увильну, что снова переведу все в шутку. Ты мог бы, мог бы остаться со мной здесь, мы многое могли бы поменять, весь этот уклад, понимаешь, мы бы показали, что значит любить. Я сглотну, мне тысячу раз хотелось согласиться, но что-то внутри не давало сделать это. Кира, я... Ты же понимаешь, что не все так просто. Всю свою жизнь я прожил в своем мире. У меня остались там друзья, работа, родители, в конце концов. Я не знаю, какое решение приму, если у меня появится возможность вернуться обратно. Но здесь я. Я посмотрел в ее глаза. Она не давила, не приказывала, просто просила. И именно от этого было хуже, чем если бы она пыталась выбить из меня клятву силой. Медленно, чувствуя, как внутри все сжимается, я кивнул. «Я подумаю над этим. Хорошо?» Она моргнула, будто не сразу поверила, что я так просто согласился. Я видел, как в ней что-то расслабилось, как напряжение чуть-чуть ушло с плеч. Она коротко кивнула, снова посмотрела вдаль. Но теперь она была ближе, между нами рухнула невидимая стена. Я придвинулся и уселся рядом. Мы просто сидели молча вместе. Пропитанные тишиной утро. Еще не испорченного шумом мира. Однако мгновение спокойствия продлилось недолго. Кира резко встала. Макс тоже проснулся на автомате, хватаясь за арбалет. Чего шумим? Кира не двинулась. Ее рука легла на рукоять Лука. Я напрягся. Из леса вышел человек. Нет, не человек. Это были они, алочные. Их было пятеро. В темных одеждах. С рунными татуировками на руках, с оружием, которое выглядело не просто магическим, а по-настоящему древним. Макс тихо выругался. А Кира напряглась точно струна. Я остался стоять, как вкопанный. Мир внутри меня застыл. Дыхание замедлилось. Казалось, это было начало конца. Доброе утро, Итан маршал, и компания. Один из высоких мужчин с седыми прядями в темных волосах улыбнулся. «Вам следует проследовать за нами!» Я не двинулся. Кира сузила глаза. Ее рука крепче сжала лук. Макс, который обычно встречает любую опасность неуместными шуточками, молчал, но я чувствовал, как он чуть напрягся, прикидывая, успеет ли выстрелить первым. «Кто они?» Тихо спросила Кира, не отводя взгляда от людей, которые явно не собирались уходить. Я вздохнул. «Алчные!» Макс скривился, словно отведал тухлого мяса. «Ну, замечательно, но, знаете, мы как-то не готовы. Дадите хотя бы собраться или за шкуру нас потащите?» Все разговоры позже. Ровным голосом произнес мужчина с седыми прядями, который, судя по всему, был за главного. «Вам следует пройти за нами». «Или что?» Кира чуть приподняла бровь. «Я знал этот тон» и он мне не нравился. «Мы не дети, которых можно просто увести за руку», продолжила она ледяным голосом. «Это не просьба», ответил мужчина. «Черт, я почувствовал, как воздух изменился, как в нем появилось напряжение, вязкое, будто перед бурей. Не думаю, что это хорошая идея». Я поднял руки, пытаясь погасить напряжение, но Кира уже дернулась вперед. Я не успел даже моргнуть, как она выхватила стрелу, заправила в лук и прицелилась. Все произошло в одно мгновение. Рука Киры двигалась быстро, как молния, но алочный даже и не шелохнулся. Руны на его запястьях вспыхнули, и в следующее мгновение Кира была отброшена назад, словно ударом невидимой силы. Она упала на колено, резко выругавшись, но тут же снова вскочила, только теперь смотрела внимательнее. Макс, который уже вскинул арбалет, вдруг застыл, широко раскрыв глаза. «Ой-ой!» Я обернулся, тонкие цепи из чистой магии оплели его руки и ноги, не давая даже пошевелиться. Кира попыталась было снова поддаться в атаку, но мужчина с седыми волосами лишь взмахнул рукой, и та же магическая энергия обхватила ее запястья приковывая к земле. Она зарычала, пытаясь вырваться, но все было тщетно. Черт возьми, я стиснул зубы, гнев закипал в груди. «Отпустите ее!» Я бросился вперед, не думая, просто инстинктивно. Не мог смотреть, как ее валят на землю, черт побери. Но как только я сделал шаг, цепи полетели и в меня, резко сжавшиеся вокруг запястья и ног. Я упал лицом в землю, чертыхаясь, пытаясь вырваться, но магия держала крепко, как стальные оковы. «Ага, отлично, теперь все трое связаны». «План – просто пушка, маршал!» – пробормотал Макс, дернув плечом. Но цепи только сильнее впились в кожу, пропуская через меня волны чистой энергии. «Ну?» – голос мужчины был таким же спокойным, как и прежде. «Вам следует пройти за нами, или мы можем заставить вас подчиниться». Я встретился взглядом с Кирой. Она не злилась, она смотрела на меня с ледяным спокойствием, но в этом спокойствии читался только один вопрос ты знал, что это случится, да? Я не отвел глаз, потому что понимал, она была права. Я перевел взгляд на Макса. «Это хреновый план, Маршал», — повторил Макс, все еще прикованный к земле. Я медленно выдохнул. «Ладно, мы идем», — крикнул я. Я хотел попасть в лагерь Алчных. Я должен был, чтобы увидеть Элизабет, чтобы попытаться поговорить с ними, чтобы оттянуть время. Не знаю». Чтобы сделать хоть что-нибудь, возможно, я смогу получить доступ к их знаниям, к технологиям, к магии, которая может изменить весь этот мир, а может быть попасть домой в конце концов. Но я не хотел, чтобы это произошло вот так, ни перед Кирой, ни перед Максом, не вот так, под дулом их взглядов, когда в их глазах застыло недоверие. «Ты же не...» Макс замер, глядя на меня. «Ты не собираешься с ними идти? У нас нет выборов». — ровно ответил я. Макс хотел что-то сказать, но Кира его перебила. — Какого хрена, Итан? Это совершенно не по плану. Бросай импровизировать. Нам нельзя идти туда пленными. Они уже нас пленили. Если мы будем сопротивляться, нас переломают, запихнут в мешки и унесут. Как баранов на убой. Если мы пойдем сами... — И что? Что тогда будет? Кира сжала кулаки. — Если мы пойдем сами... «Ты надеешься, что они впустят тебя в свой клуб?» Я не ответил, потому что понял ее намек. Потому что я надеялся именно на это. Один из алочных мужчин с седыми прядями улыбнулся. Будто все это его развлекало. «Ну, часики тикают. Нам нужно поговорить с вашей хозяйкой». И я старался не смотреть на Макса и Киру. «Именно к ней мы и пойдем», – спокойно ответил он. Ладно я кивнул. «Ладно!» Макс чуть не заорал. «Ты спятил!» Но прежде чем он успел продолжить, один из алчных схватил его за плечо и резко поднял на ноги. Кира не дала бы себя тронуть, но стоило ей напрячься, как мужчина с рунами на запястьях вскинул руку, и тонкие нити магии вспыхнули вокруг нее, вынуждая подняться. Я же поднялся сам. Мы медленно двинулись следом за алчными. Их фигуры чернели на фоне пылающего солнца. Кира смотрела на меня так, как будто не узнавала, как будто я уже предал их, хотя еще даже не успела этого сделать. Но самое хреновое, что часть меня уже подозревала, что я максимально близок к этому. Нас вели через лес. Не как пленников, но и не как гостей. Двое алочных впереди, трое позади. И весь этот гребаный путь ни одного слова. Я слышал, как Макс ворчит себе под нос, чувствуя, что вот-вот он взорвется от злости. Видел, как Кира не спускает глаз с врагов, явно жалея, что не может использовать свой лук. Я слышал, как шаги наших похитителей глухо отдавались в ночном лесу, как хрустели ветки под ногами. Тьма вокруг была плотной, вязкой, пропитанной магией. Не нет, чужой, искусственный, созданный руками алчных. Их присутствие ощущалось не только физически, но и на каком-то глубинном уровне их макия пронизывала пространство, делая воздух тяжелее. Кира шагала чуть впереди, но я видел, как ее плечи напряжены, как каждый мускул ее тела был готов к броску. Если бы она могла, если бы хоть малейший шанс, она бы разорвала их всех прямо сейчас. Макс, наоборот, выглядел расслабленным, но я знал его слишком хорошо, чтобы не заметить, насколько его злит происшедшее. Он всегда шуточками прикрывал свою ярость, но сейчас даже он молчал. А я? Я шагал между ними, прямо в центре их ненависти. Так мы прошли весь день. Когда впереди показалась небольшая поляна, наш проводник тот самый с седыми прядями поднял руку. «Здесь мы остановимся на привал». Спокойно сказал он, будто речь шла о привале с друзьями, а не о сопровождении пленников. Я почувствовал, как Кира напряглась, но ничего не сказала. О, так вы нас не собираетесь тащить всю ночь, пробормотал Макс, разминая шею. А то я уже подумал, что у вас тут какая-то хреновая этика по обращению с гостями. Тебе бы стоило быть благодарным, усмехнулся алчный. Макс скривился. Да, конечно. «За наш уютный!» Он запнулся, когда увидел, как перед нами вспыхнули руны, образуя прозрачный магический купол. «Отель?» Я выругался про себя. «Черт!» Они еще и загнали нас в гребаный магический загон. Кира молча развернулась к ближайшей стене купола, скользнула пальцами по поверхности. Разряд пробежал по ее ладони, заставляя ее мгновенно одернуть руку. «Магическая тюрьма!» пробормотала она. Я тяжело выдохнул. «Хотя бы без цепей, уже прогресс», – Макс фыркнул, рухнув на землю. «Да уж, но ну просто курорт, все включено. Не лагерь, а санатории для идиотов». Алчные даже не посмотрели на нас, развернулись и разошлись, оставив нас одних в этом чертовом магическом пузыре. Я устало опустился на траву, потянулся, разминая плечи. Никто из нас не собирался спать. Кира стояла у края купола, глядя в темноту, как будто высчитывала вероятность, сможет ли вырваться. Макс, не выдержав, громко вздохнул, потом сел и уставился прямо на меня. «Ладно, маршал, а теперь объясни нам одну простую вещь». Я взглянул на него, не моргая. «Что? Когда именно ты придумал этот новый прекрасный план? Давайте сдадимся и зайдем к ним, как бараны в загон!» Кира резко повернулась. «Вот именно! Мы должны были прорваться в лагерь Аллочный». Они шагают туда в качестве пленных, выкрикнула она, и я почувствовал, как внутри все напряглось. У нас не было выбора. Был. Кира сделала шаг ко мне, ее глаза сверкнули гневом. Мы могли отступить, могли найти другой путь, могли хотя бы попытаться не выглядеть как жалкие проигравшие. Мы бы не справились с ними. Ты не знаешь этого. Зато знаю, что мы сейчас живы, а не разорваны их магией. Зато теперь... Они посадят нас в клетку и будут пытать. Я сжал кулаки, пытаясь не выдавать, насколько мне самому было тошно от этого. Вы мне доверяете? Охренеть! А с чего бы? Макс развел руками. Ты принял решение за нас всех. Ты пошел против указа капитана. Ты что, реально рассчитываешь, что мы тебе за это спасибо скажем? Все под контролем, – обессильно сказал я, стараясь звучать уверенно. Но Кира увидела мою ложь. Она посмотрела на меня так, будто увидела меня впервые. Ты врешь. Я не отвел глаз. Не мог. Потому что, возможно, она была права. Тишина нависла над нами. Тяжелая, гнетущая. Никто не сказал больше ни слова. Кира отвернулась первой. Ее плечи все еще были напряжены. Макс сел обратно, глухо выругавшись. А я? Я просто сидел, ощущая, как между нами растет пропасть. Ночь прошла беспокойно, а под утро мы продолжили путь. К тому моменту, когда мы вышли к лагерю Алочных, солнце уже стояло высоко. Лагерь был организован четко, строго, словно военный гарнизон. Палатки из плотной черной ткани, каменные здания с выбитыми магическими знаками, костры, которые горели странным синим пламенем. Люди передвигались без суеты, без паники, как единый организм. И когда нас вели внутрь, они все смотрели на нас, на меня. «Ну и местечко», – пробормотал Макс. «Ужасно гостеприимное. Чувствую себя, будто оказался в змеином логове». Кира ничего не сказала, она просто шла рядом, держась так, будто была готова убить любого в любую секунду. И меня, возможно, в том числе. алчные молча провели нас через лагерь, свернули к одному из каменных зданий и отворили дверь, ведущую вниз. Нам приказали спуститься. Внизу неизвестности темнота, запах влажного камня. Чего-то напоминающего сандал и корицу ударили в нос. «Нам сюда», – спокойно сказал один из алчных. Кира напряглась. «Зачем?» «Это не обсуждается», – ледяным голосом перебил мужчина. «Вам нужно дождаться, Элизабет». Я не успел ничего сказать, потому что в следующую секунду нас втолкнули внутрь, а дверь захлопнули. Мы оказались в клетке. «Отличный план, Маршал!» Ядовито процедил Макс, усаживаясь на каменный пол. «Правда, просто божественный!» Я не ответил. Кира медленно подошла к решетке и провела по ней пальцами. «Магические замки! Их не сломать!» «Ну, конечно, не сломать!» – пробормотал Макс. «А чего ты ждала?» что они настолько глупые, чтобы оставить лазейки, или что нас встретят, как старых друзей, скажут, «О, ребята, заходите, присаживайтесь, может, чаю?» Если честно, я думал, что меня сразу же приведут к Элизабет, что я смогу поговорить, сыграть свою игру, найти лазейку. Но нет, меня посадили в клетку, словно живой трофей. Я устало выдохнул, прислонился к холодной каменной стене и прикрыл глаза. «Может, просто примем это как данность?» «Ты серьезно?» Кира резко развернулась, глаза сверкали от ярости. «Напоминаю, что мы должны были войти в их лагерь как разведчики, а не как пленники. Нам надо выбраться отсюда». Кира принялась изучать магические руны на решетке в поисках слабых мест. Макс ворчал, качался на месте, пытаясь найти удобное положение на жестком полу. «Ну а я просто ждал, потому что знал, что за нами придут». Мне нужно было быть готовым, чтобы поговорить с Элизабет. И действительно, вскоре ключ повернулся в замке. Мы тут же подняли головы, дверь открылась. И в проеме появились двое алочных. «Маршал!» Я встал, пытаясь не выдать напряжение. «Элизабет хочет вас видеть!» Кира медленно выпрямилась, ее взгляд стал жестким. «Всех нас!» Один из стражей скользнул по ней взглядом, Затем коротко кивнул. Да, Макс медленно поднялся, потянул шею, выдохнул. Ох, ну наконец, а то я уже начал скучать. Я знал, что этот разговор будет чертовски опасным. Я вышел первым. Макс и Кира шли за мной. Впереди нас ждала Элизабет. Когда нас вывели из темницы, свет резанул по глазам. После влажного пропитанного магией воздуха подземелья казалось, что мы попали в другой мир мир, в котором не мы контролировали ситуацию. Алчные вели нас по узкому коридору, освещенными светящимися кристаллами, вбитых прямо в стены. Я чувствовал, как Кира и Макс идут по бокам. Их шаги тяжелые, резкие, они были злыми, они не понимали. Но мне было недообъяснений. Двери впереди нас распахнулись сами, без чего-либо вмешательства, открывая проход в просторный зал. Я знал, что это не просто комната, это тронный зал Элизабет, место, где она вершила свои дела, принимала тех, кто думал, что сможет ее переиграть, или тех, кто сам того не осознавая уже стал частью ее игры, и теперь мы были в этой игре. Она сидела в дальнем конце зала, в высоком кресле из темного камня, одноногая, откинувшись в удобное, но явно изучающей позе. Ее золотистые волосы спадали мягкими волнами, но я знал, что в ее облике не было ничего случайного. Элизабет улыбнулась. «Итан?» Я остановился, почувствовал, как Кира и Макс тоже замерли. Она склонила голову на бок, разглядывая меня, как хищник. Ты подумал над моими словами? Воздух сгустился. Кира замерла. Макс напрягся, как натянутая тетива. Я почувствовал их взгляды. Услышал, как у Киры перехватило дыхание, как Макс замер, словно его только что ударили под дых. Какими словами? Кира сделала шаг вперед. Но алочный рядом быстро вскинул руку, давая понять, что еще один шаг, и она останется без головы. Я не смотрел на них. Я смотрел только на Элизабет. «Что ты решил?» Повторила она, скрестив пальцы на коленях. Люди часто думают, что решение о предательстве принимается мгновенно. Но ты либо предаешь, либо остаешься верным. Хер там. На самом деле, предательство – это цепочка решений, которые начинаются с чего-то маленького, почти незаметного. А потом, прежде чем ты успеваешь моргнуть, у тебя на руках оказывается нож и ты уже держишь его у горла тех, кого считал друзьями. Вот только нож у меня был не настоящий, а из тщательно продуманной лжи. Я принимаю ваше предложение». Мои слова прозвучали ровно, уверенно, даже спокойно, будто я только что согласился помочь починить водопровод, а не переметнуться на сторону врага. Кира замерла. Макс прищурился. «Что ты сказал?» Голос Киры был тихим, но в нем не было ни одной лишней эмоции. Полная тишина перед бурей. Я не смотрел на нее. Не мог. Если бы я встретился с ней взглядом, если бы увидел этот холодный, ошеломленный гнев в ее глазах, я бы... я бы не смог. Но мне нужно было сыграть эту партию до конца. Я сказал, что принимаю предложение, Элизабет. Повторил я, уже жестче, уже с нажимом, будто смакуя эти слова. Макс моргнул. «Ты совсем, что ли, маршал?» «Макс!» Кира резко вскинула руку, останавливая его. Но я уже видел, что ее трясло. «Это очередная твоя идиотская идея? Или ты правда нас предал?» «В этом нет смысла!» Выдохнул Макс, мотая головой, как будто пытаясь рассеять дурной сон. «Ты не можешь! Ты же...» «А какой в этом смысл?» – неожиданно перебила Элизабет. Голос ее был мягким, почти ласковым. Она наслаждалась этим моментом. «Возможно, ты просто ошибалась в нем, Кира. Возможно, он изначально был на нашей стороне, прямо с той миссии, когда раскрылся большой разлом. Правда, Итан?» «Я сжал кулаки». Кира посмотрела на меня слишком внимательно, слишком оценивающе. «Это правда?» Она говорила так, будто взвешивала каждую букву. Было что-то особенно жесткое в ее холодной сдержанности. Я ожидал гнева, ярости, даже удара в лицо. Но нет, она просто смотрела. Макс дышал тяжело. Он был на грани. И если бы Кира не стояла рядом, он бы уже, наверное, пустил в меня стрелу. Я обернулся. «Меня тошнит от вашего идеализма», — выдохнул я. говоря так, будто мне действительно плевать. Вы все боретесь, умираете, считаете себя героями, но даже не понимаете, зачем это делаете. Разломы не закрываются. Они временные. Это структура самой реальности. А у Аллочных хотя бы есть план, как все это использовать». «Ты лжешь!» Кира сделала шаг ко мне. Я поднял взгляд и вот теперь увидел. Этот момент, когда она по-настоящему поверила, что я их предал. В ее глазах больше не было гнева, только пустота. «Это твой окончательный выбор?» Спросила она. Я сделал вдох. «Да». Макс взорвался первым. «Ты сволочь, предатель!» Он шагнул ко мне, но Кира остановила его, бросив резкий взгляд. «Нет, никакого смысла бросаться на него, Макс. Это ничего не изменит». Она говорила слишком спокойно. «Он уже мертв изнутри, как скажешь, командир». Макс выдохнул. В его взгляде было столько злобы, что я почувствовал, как у меня внутри все сжимается. Но если я хотел, чтобы они выжили, я должен был сыграть эту роль до конца. Я повернулся к Элизабет. «Отпустите их!» Она приподняла бровь. «Какая прелесть! Ты только что их предал, а теперь вдруг волнуешься за их жизни?» «Они тебе не нужны. Я постарался сказать это хладнокровно. Они просто балласт. Пусть идут». Элизабет изучала меня с легким любопытством. «Хорошо, пусть уходят». «Серьезно?» – удивился кто-то из алочных. «Да», – кивнула Элизабет, не сводя с меня глаз. «Они мне не нужны. Мне нужен только он!» Кира смотрела на меня долго, пронизывающе, а потом, не говоря ни слова, развернулась. «Уходим, Макс!» «Но сейчас!» Макс не двинулся. «Мы не можем просто... Мы не можем сделать ничего!» Она произнесла эти слова твердо. «Но я слышал, какой-то надлом!» Макс сделал шаг назад. Он не хотел этого. Я видел это в его глазах, он хотел разорвать меня на части, но он послушно пошел за Кирой. Я смотрел, как они растворяются в темноте коридора. И впервые в жизни мне по-настоящему было страшно, потому что теперь я официально был предателем. Теперь мне предстояло переиграть самую опасную женщину в этом мире. И моя игра уже началась.